Глава седьмая. Серафима Дмитриевна. Вот так же 17 лет назад ветеран Светопольской сцены потребовала от Капсулова, только что ставшего отцом, немедленно отправиться в роддом и больше не уходить оттуда. Немедленно. Или она сама пойдет. Зачем? Ребенок родился недоношенным. Два килограмма 100 граммов и врач напрямую прямой твердый вопрос «Выживет ли?». А когда задавал сердце, ёкнуло, ответил спокойно «Будем надеяться». «Зачем же ему снова переться туда?» «Зачем?» — не поверила ушам своим Серафима Дмитриевна. «А лекарства? А кровь? Ребенку может понадобиться кровь. У вас какая группа?» «Понятия не имею», — проговорил он. Она ощупала его взглядом. — Вторая, — сказала она. — Я думаю, что вторая. Добрую половину ее квартирки занимал диван, массивный, с кожаными валиками и высокой спинкой. — Мой маленький оркестрик, — называла его Серафима Дмитриевна. Каждая пружинка имела свой лишь ей одной свойственный голос, и когда с полдюжины гостей плюхались на диван, воздух сотрясали звуки разухабистой увертюры. Сама хозяйка покоилась в кресле, которая за свой низкий тембр получила прозвище «Контрабас». Скрипочками попискивали, выпуская посуду, дверцы буфета, вторили же им половицы крашеного пола. «Тут все музыкальное», — с гордостью говорила Серафима Дмитриевна, — «кроме меня». Медведь на ухо наступил, — шумно вздыхала она. Пожалуй, это была ее единственная жалоба послушать ее, и что, как не сплошной праздник, вся ее долгая жизнь. Качалова видела. Представляете, живого Качалова, в роли Федора Иоаннча. Партнером его был Станиславский. Вы знаете? Но в тот вечер он не играл. Отчасти я даже довольна этим. Не выдержала бы слишком много для одного раза. Не тогда ли и запало в сознание капсулова зернышко проросшая через много лет постановкой Федора Иоановича Постановкой, которой, надеялся он, станет поворотным пунктом его биографии. Не стало. Он понял это раньше всех, понял еще в день премьеры, хотя внешне все шло прекрасно — вызовы, цветы, пышные поздравления. Серафима Дмитриевна прижала его к могучей груди. «Мой мальчик, я так счастлива за тебя!» а мальчику — сорок пять. Он вспомнил сундучиху. — Вам спасибо, — ответил он, — большущее вам спасибо. — Мне-то за что, — прогудела она, — у меня уникальная коллекция несыгранных ролей. Теперь она стала на одну меньше, так-то, дорогой мой. Он поклонился, а Серафима Дмитриевна уже поздравляла его жену. — Вам пришлось труднее всех, я знаю, он рычал на вас. Дочь тоже удостоилась своим присутствием, но прибыла не одна с кавалером. Он был долговяз, застенчив и улыбался не в Смотрел же не столько на сцену, сколько на свою спутницу. И когда поздно вечером город давно спал, лишь под завывание ветра цоколей за окном серые гекконы, те самые, на которых безуспешно охотился с фотоаппаратом режиссер Иванов. Когда поздно вечером дверь приоткрылась, и к нему скользнула в халатике его совершеннолетняя красавица, он решил, что она явилась сообщить о своей помолвке. «Не спишь?» Он сидел за пустым столом, одетый, в галстуке бабочки, причем не той мифической бабочке, о которой толковала когда-то на гульгановском пляже насмешливая Ксения Швец, а в бабочке реальной. В отличие от столичных метров, выходящих на публику в пуловерах и джинсах, он был по части собственных туалетов неисправимый ретроград. «Не сплю», — ответил он, — «во всяком случае, мне так кажется». На сей раз она не подхватила его иронического тона глаза ее темнели на бледном лице серьезно и глубоко прости меня папа сказала она капсулов нахмурился за что за то пожалуйста прости за что за то но понял о чем о маленьком таланте который кое-кто пыжится выдать за большой я не соображала ничего. Два балла. Ужасно обидно. Галстук бабочка тихонько сдавил горло. Хорошенький денек выбрала она для своих извинений. Чепуха. Я тоже был не в лучшей форме. Как и сейчас, едва не прибавил он, но в голове мелькнуло, что это у него, пожалуй, хронически. Когда бы и с чем бы не обращалась к нему дочь, он всегда не в форме. При открытую дверь просочился лимон, займер виляя хвостом «Можно?» и Капсулов слабо шевельнул рукой, разрешая. В тот же миг лимон был у его ног. Собаки поразительно чувствуют жест. В этом смысле они лучшие зрители в мире. — Иди, ложись, — попросил он. — А ты и я? — Иди, спокойной ночи. Она ушла, а он сидел еще долго, на афишу глядел. Вот он, его спектакль. Его долгожданный, его выстраданный, его заветный спектакль. Что-то рассыпчато ударило в окно. Он повернулся. В ночи по-прежнему цокали гекконы и завывал ветер. Он-то, видимо, и метнул в окно горсть песка. Капсулов усмехнулся. «Какого иного стука ждет он, сорока мальчик?» Он нагнулся, выдвинул нижний ящик стола, Лимон, подняв голову, внимательно следил за ним, достал черный из-под фотобумаги пакет с отцовскими письмами. Всего два сохранилось их. Два фронтовых письма, коротеньких и вялых, с ошибками, которые в молодости коробили грамотного Капсулова. Он давно уж знал их наизусть, но сейчас строка за строкой перечитал снова. Немало фронтовиков сыграл он за свою жизнь, и все они, даже в самых посредственных пьесах, были ярче капсуловского отца. Если судить об отце по этим письмам, а почему еще он мог судить? По колесу от велосипеда? которого у них, если верить маме, отродясь, не бывало. Лимон, беспокоясь, косил глазом на тумбочку, ту самую, где вскоре после смерти сундучихи объявилась ящерица. Как всполошился он тогда! А сейчас ящерицы кишмя кишат в городе. И ящерицы, и ушастые круглоголовки, но это никого не трогает. Даже в троллейбусах снуют себе под ногами, в поскрипывающем песке. Горят сады, сохнут леса. И горят тоже в прямом смысле слова. Скот нагло ощипал все кустики в округе, и пески, пробудившись от вековой спячки, сжимают со всех сторон изнемогающий город. Не только на улицах, но и в домах гибнут цветы. Гибнут или неузнаваемо меняются, Ферулу Ассофетиды. Лишь в крохотной квартирке Серафимы Дмитриевны буйствует оазис. Тут все в зелени. И окна, и стены, и музыкальный диван, мой маленький оркестрик, порезной спинки которого стелится в юн. Он и по потолку стелится, там и тут свисая лианами. В катке апельсин растет, а посреди стола, тоже музыкального, флейта отзывается — Стоит облокотиться, а клубничная плантация. Правда, ягоды уже собраны, уже в блюде, однако одной крупные и сухие, с зелеными хвостиками. Хозяйка берет двумя пальцами, привязывает нитку и вешает на фикус или бегонию. — Да будет плодоносить наш сад, — говорит Капсулов. — А вы не острите, — отвечает она. Помогите-ка лучше. С удовольствием. Взяв клубничину, творит неумелыми пальцами петельку. — Ко мне сегодня девочка придет, — объясняет Серафима Дмитриевна, — из драм-кружка. Я ведь драм-кружок веду. — Завидую вашим ученикам. Вы всегда развешиваете для них гостинцы. А сама дочерь думает. Втайне ему всегда хотелось, чтобы по его стопам пошла дочь. Смешно. Ей завидовать нечего. Полгода в больнице провалялась, хромает теперь. Он повернулся. Что такое? Серафима Дмитриевна возилась с ниткой, спешила дорогу перебежать. Вздохнула и клубнично тяжело закачалась. Молодость всегда спешит, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Капсулов молчал. Вот и его дочь не умеет ждать. Так прямо и говорит. Не умею ждать. И студит феном огненный пирожок. Старая актриса будто прочла его мысли. Как дочь ваша? Нормально. Лаборанткой работает на кафедре. Ну, слава богу. «Вы уж, пожалуйста, не обижайте ее!» Он быстро глянул на нее. Раз он уже слышал эти слова, именно эти, и никто иной произнес их, как Егор Величко, только не о дочери говорил, а жене. «В молодости я тоже спешила. О, как я спешила!» И в то же время, вообразите себе, приходило в отчаяние, что все первое бывает только раз. Первый поцелуй, первая роль, вы понимаете меня? — Да, — сказал Капсулов, — но ведь первого не так много. Все потом становится вторым, третьим, десятым. Я оглядела на стариков и ужасалась, Господи! Неужели им интересно жить? И им тоже. Грустные мысли. Почему грустные? Не грустные, жадные. Молодость должна быть жадной. Мне помню, все роли хотелось переиграть. «Вы много сделали», — сказал ей учтивый гость. «Я никогда не забуду вашей Клары Цеханасьян». Мимо ушей пропустила Серафима Дмитриевна его аккуратный комплимент. О своем думала. «А что старость?» «Старость, доложу я вам, тоже имеет свое первое. Знаете, что это?» «Что?» — спросил он. «Ощущение времени. Чувствуешь вдруг, как оно движется. Вот теперь, скажем, весна, и 50 лет назад была весна, такая же точно. Вы понимаете меня?» «Понимаю». Вчера он услышал нечаянно, как распевала в ванной его дочь. Слов не разобрал, но что слова? Взяв ягоду, капсулов прошел закатку, в ней вымахало целое дерево, поднял руки и изумленно замер. Прямо перед ним золотился апельсин, огромный, без всяких ниточек, на живом стебле. А за окном Он ушел, не дожидаясь юной гости. От жары обугливались деревья, и с треском лопались белые тенты над витринами магазинов. Торговля, тем не менее, шла оживленно. На углу давали овчинные полушубки, очередь шумела, на потных ладонях писали химическим карандашом четырехзначные номера. В абрикосовом скверике... Зеленели между сухих стволов первые саксаулы, но это были скорее посадки декоративного характера, нежели начало планомерной работы по закреплению песков. В сторону Петровской балки держал путь капсулов. Вот только что осталось от некогда знаменитой Петровской балки, чудесного местечко, как назвала его Серафима Дмитриевна. Специально взглянуть ходила. Что ж за рассадник зла такой? Все Петровская балка, Петровская балка, но ну я и пошла, гляжу, а внизу трубы, трубы, и все дымят. Черный дым, белый, желтый. Желтый-то почему? Этого капсулов не знал. Может, как раз их труба, старшая сестричка, и изрыгала желтый, и бы чего только не бросалась в печную пасть. Но было все равно прохладно в темной, как ночь, шали. Выходила из-за ширмы мама, руками взмахивала, как птица, глаза блестели, не глаза, очи, сверкали, как жемчуг, зубы. О, мама! А на горизонте уже маячил, пока еще неразличимый ею, малиновый пиджак. Перед глазами трепыхнуло что-то черное, капсулов повернулся, а... Старые знакомые, что ж, все верно. Где пустыня, там и бабочки-сатиры, черные ангелочки. — На том свете, думаешь? — сказал тогда, отхлебывая чаек Иванов. — Как выиграл бы их фильм «Не откопай, археолог леденцов этой жалкой амфоры»? — Вообще ничего. Он остановился. Сквозь тонкую подошву жёг ступни раскалённый песок. Когда-то, много лет назад, здесь шумел под открытым небом праздничный стол. В армию провожали молодого артиста, выпускника театрального училища. Быстро захмелев, устало готовила всю ночь, мама закатила прощальный концерт. С грустью слушал на ее романтические песенки. И он, и гости, и сидящие в отдалении собаки. Эти сбегались сюда со всего города. В отбросах ли покопаться, спасаясь ли от собачников и их огромных сачков, с какими на узких кривых улочках не шибко-то разбежишься. Словом, жизнь кипела, как сказал он однажды дочери, а сейчас не души вымерло все, но едва подумал об этом склонный к обобщениям капсулов, как кто-то негромко откликнул его. И он, удивленно обернувшись, увидел оранжевый либузин мужикевича. «Не ли?» — предложил супруг Ксении Швец, распахнув дверцу. «Как умудрился он подкатить сюда? Что вообще делает здесь?» капсулов Безобиняков спросил об этом, и вот что услышал в ответ. — Обожаю пустыню.